Глава третья. Макс был сам не свой и не только из-за нашей перепалки в машине. Его беспокоило что-то другое. Он метался по номеру, как раненый зверь, и в итоге рванул на кухню. Я ожидала, что Стравинский, как обычно, направится к мини-бару, но он пролетел мимо и вышел на лоджию. Хотела оставить его одного и скрыться в спальне, Пока меня не зацепило ураганом Максимилиан, который разрушительнее всяких Катрин, Сэнди и Дарианов. Но опять отмахнулась от воплей здравого смысла и последовала на балкон. Молча встала у парапета рядом с Максом, боковым зрением наблюдая, как вздымается от злости его грудная клетка, а плечи нервно вздрагивают. Заметив мое присутствие, он со вздохом повернул ко мне голову и бросил вопросительный взгляд. Я помедлила, но решилась заговорить. «Макс», — украдкой пролепетала, — «что было в СМС?» Аман начал рыть под нас. На удивление быстро ответил Стравинский. «Надо подписывать контракт, пока он не нашел какой-нибудь компромат». Нахмурившись, я приблизилась к Максу, положив руку на его плечо и успокаивающе погладив. «Он ничего не найдет. Убедительно произнесла. Сам по суде мы расписаны задним числом. Про ребенка хуршит знает. А в остальном-то все чисто, ведь так? заглянула в его напряженное лицо. Опять начинаешь обреченно закатил глаза, видимо, вспомнив нашу ссору по дороге в отель. Все у меня в бизнесе чисто, и сам проект достаточно грамотный, прозрачный, никаких подводных камней. Значит, все хорошо? «Из-за чего ты переживаешь?» — недоумевала я. «Аман может зацепиться за любую мелочь», — рявкнул Макс, внезапно разозлившись еще сильнее. «Например, если пронюхает, что наша дочь носит фамилию чужого мужика». «Наша дочь записана на мою фамилию», — выпалила я, поздно заметив, что сказала «наша» вместо «моя». Однако Стравинский, кажется, пропустил это мимо ушей. Это легче объяснить. Например, может, я посчитала твою фамилию неблагозвучной?» Макс стиснул губы так, что их почти не было видно, и сердито заиграл желваками. «Плохой знак. Очень плохой». «Что делать с отчеством? Скажем, что ты его тоже посчитала неблагозвучным?» Процедил он сквозь яростный скрип зубов. «Отчество у нее твое, Макс», — подумала я и осеклась, чтобы не выдать лишнюю информацию. Я не готова признаться ему, только не сейчас. Но в то же время он должен знать, что Аману не за что зацепиться. Пару секунд неуверенно смотрела на Стравинского, который был готов растерзать меня пылающим взглядом. «В Англии не нужно указывать отчество», — выкрутилась я, «так что можешь не беспокоиться по этому поводу. Удачи на встрече!» — пожелала абсолютно искренне. развернулась и позорно сбежала в свою спальню. От Макса, от правды и от себя самой. Ночью. Карина. Подскочила, испугавшись какого-то грохота за стеной, и села на кровати, из не понимая, где я и что происходит. За окном было уже темно, в комнату проникало лишь слабое свечение, исходящее от мелкой россыпи огней Дубая. Сколько же проспала! начала восстанавливать в мыслях недавние события. Кажется, до сих пор не отошла от подарка Амана, потому что мозг соображал туго. Когда Макс ушёл на с шейхом, я будто на автопилоте приняла душ, вернулась в спальню и рухнула в постель, тут же забываясь беспокойным сном. Меня мучили какие-то безумные видения, словно я смотрела фильм ужасов с полным погружением. Я то просыпалась от страха, то опять отключалась. Даже сейчас, услышав шум, я не до конца понимала, реальность это или продолжение ночного кошмара». Накинув шелковый халат, подошла к двери, внимая звуком. «Кажется, это Макс, но почему он не спит в такое время? Кстати, который час? Впрочем, неважно». Собравшись с духом, резко дернула ручку, рывком распахнула дверь и вышла в гостиную. «Уволю всех, к чертям собачьим!» — прозвучал рык Стравинского. В то же мгновение мимо меня что-то пролетело и, звонко ударившись о стену, рассыпалось на несколько частей. Ойкнув от неожиданности, я проследила за траекторией и увидела на полу останки мобильного телефона, который, судя по всему, был убит с особой жестокостью. Ошеломленно посмотрела на Макса. Он стоял посреди комнаты, и его силуэт в тусклом свете торшера казался зловещим. Невольно поежилась и обхватила руками живот. Стравинский устремил на меня свой взгляд, в котором плескался опасный коктейль из злости и отчаяния. «Карина — Карина! — взревел Макс, заставив меня вздрогнуть. — Ты чего не спишь? — Это сложно, когда ты тут такие боевые действия устроил, — осипшим голосом произнесла я. Стравинский подошел ближе и осмотрел внимательно, видимо, чтобы убедиться, не пришип ли меня своим реактивным мобильным. Цела? спросил хоть и участливо, но все же с налетом грубости. Угу, промычала, глядя в его осунувшееся лицо. Покушение не удалось, придется готовить новое. Попыталась пошутить, но Макс не поддавался. Он раздраженно покачал головой и повернулся ко мне спиной, нервно взъеровшив свои волосы руками. Что его так гложет? Что произошло у Хуршида? Приблизилась к Стравинскому вплотную и, обняв его со спины, обвела руками его широкую талию, пытаясь усмирить вырвавшееся на волю чудовище. Однако у меня не получилось. Макс стал дышать еще тяжелее, сильно сжал ладонями мои кисти и, помедлив, отбросил их, освобождаясь из слабых объятий. «Карина, пожалуйста!» — прохрипел он. «Мне нужно подумать». «Расскажи, что случилось, и мы подумаем вместе», не сдавалась я. Макс повернулся, взял меня за плечи и некоторое время испытующе смотрел в глаза. Потом отстранился и зашагал по гостиной, отрывисто бросая на ходу. Хуршит... просит внести некоторые правки в проект. Времени в обрез, потому что завтра в обед у шейха будет эта тварь-аман. Я должен успеть раньше него и предоставить уже готовый, идеальный проект. Но мои архитекторы и дизайнеры, как назло, не отвечают на звонки. «Уволю всех!» Опять сорвался нарев. «Спят, наверное, ночь на дворе», — пожала плечами я. «Мне плевать!» прорычал Макс. «Зачем сотрудники, на которых я не могу положиться в самый ответственный момент?» «Успокойся, Макс. Думаешь, так ты быстрее дозвонишься?» многозначительно указала взглядом на безвременно убиенный мобильный, призывая Макса к здравому смыслу. Но сейчас это было бесполезно, и им руководила ярость. Рискнула опять подойти к зверю и, обхватив руками его лицо, заставила посмотреть на себя. «Макс, остынь, пожалуйста», — шепнула, сохраняя хрупкую зрительную связь. «Хочешь, я посмотрю проект? Может быть, смогу чем-то помочь?» Но Стравинский убрал мои руки и, отпрянув, рассмеялся. «Английская недоучка! Хочет сделать то, с чем не справилась целая команда профессионалов?» Его слова больно ударили по моему самолюбию. Но я взяла себя в руки и спокойно ответила. «Да». «Наверное, ты прав», и спрятала взгляд, чтобы не демонстрировать ему свою обиду. Но в этот момент в Максе будто что-то щелкнуло, переключая программу. Он подскочил ко мне и, взяв рукой за подбородок, приподнял мое лицо. «Нет, черт возьми, не прав», — извиняющимся тоном прохрипел Стравинский. «Я зол, а ты лезешь под горячую руку, неугомонный дьяволенок», — крепко сжал подбородок пальцами. Никогда не позволяй никому себя недооценивать, ясно? Даже мне.